Глава 12 В те годы учеба не могла поглотить всей его неуемной энергии. Засучив рукава, он ввязался в организацию практического института. Предполагалось, создать учебные заведения совершенно нового типа с тремя факультетами: биотехническим, астрономическим и экономическим. Ему хотелось как-то приблизить биологию к нуждам народа, к хозяйственным заботам страны. Создать новый институт, да еще в тех условиях, было увлекательно, немыслимо и куда проще, чем ныне. Главное богатство молодой власти было доверие. Чем она еще располагала в изобилии — это помещениями. Институт получил богатое пустое здание бывшего коммерческого училища на Остоженке. Остальное добывайте сами, ищите, хлопочите». Вскоре они добились права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во время войны всякое лабораторное оборудование. Колюша наряжался в свою военную форму, садился в двухконную коляску с солдата на козлах и в таком грозном виде подкатывал к нужному учреждению. Требовал, выбивал, внушительно и значительно... Среди имущества находили новенькие микроскопы, лупы бинокулярные, монокулярные, микротомы, термостаты, ящики химической посуды. К третьему году институт был оборудован лучше, чем биологические лаборатории университета. Имелся еще один источник. Не очень честный, но что поделаешь. Нужда не церемонится пользоваться вторично тем, что первично приобретал и добывал Лазарев. Физик-академик, имевший куда больше прав и возможностей, чем этот краснопуп в коляске, академик Петр Петрович Лазарев, или, как его называла молодежь, Пепелаза, получил поддержку от Ленина касательно мечты поколения русских физиков и геологов о Курской магнитной аномалии. Он разъезжал по разным учреждениям уже на автомобиле, являлся туда под ручку со своей магнитной аномалией и реквизировал всякую всячину, полезную для аномалии. Разбираться в этом хозяйстве у него не было времени. Число из посуда он забирал посуду, а вместе с биологической посудой попадалось и кухонная столовая. Вместе с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло постельное белье, чуть ли не подштанники. пепелаза обследовал склады всяких насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущество в биофизический институт, который достраивался, складывал ящики во дворе, огороженным высоким забором. Наступила зима. Калюша с приятелем раздобыл самки. С наступлением темноты втроем подъезжали к забору Лазаревского института. Двое перелезали во двор среди ящиков, на глаза определяли, что там и что может понадобиться. Передавали через забор, там соучастник устанавливал добычу на салазки, и все удалялись. Вскроют потом какой-нибудь ящик, а там китайский черный сервиз. Выругаются, сервиста им без надобности. Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в Отечестве. Куда девать сервис? Ну, меняли хоть на полотенце. Действия не отличались высокой моралью. Воровство — оно и есть воровство, какие бы оправдания ни приводились. Оправдания же у них были такие. Во-первых, не для себя, не корысти ради. Во-вторых, они рисковали своими головами. Тогда не церемонились, милиционеры могли пристрелить на месте за такие художества. Логикой грабители себя не затрудняли, они ставили себе в заслугу и то, что Кольцову ничего не говорили, чтобы не обременять совесть учителя. Студенческие годы, ничего общего с дореволюционным студенчеством и с последующими рафаковскими поколениями тоже разнились. Эти первые советские выпуски выделились своими талантами. Вундеркинства не было. Калюша шел 22 год, он все еще числился студентом. И нисколько этим не тяготился. Его занимало одно — проработать практикумы, которые его интересовали, и прослушать нужные ему курсы. Когда он это сделал, счел, что с университетом покончено и не стал сдавать никаких государственных экзаменов. Так поступал не он один. Многие тогда считали дипломы никому не нужной формалистикой, пережитком прошлого, бюрократической отрыжкой. Бумажка не имела силы, на нее не опирались в науке. Редкое население науки составляли чистые энтузиасты, искатели истины, любители приключений мысли, рыцари идеи или каких-то неясных врожденных стремлений. Они занимались бы наукой и бесплатно, лишь бы их чем-то кормили. Они не были ни фанатиками, ни одержимыми, лучше считать их романтиками. Когда Калюша уехал за границу, там тоже никто не спрашивал дипломов. В результате свою карьеру он проделал без пищебумажности. По возвращении из долгой Одиссеи где-то в 50-х годах спохватились, что он никто. К тому же в бурной их жизни Лёлька не уберегла гимназический диплом, и Зубр оказался человеком без всякого образования. С трудом ему оформили жалование старшего лаборанта. Но это случилось не скоро. Пока что он стал работать в одной из кольцовских лабораторий при КЕПСЕ, Комиссия по изучению естественных производительных сил России. Учреждения и комитеты появлялись тогда во множестве, Одни организовывались, другие исчезали. Научная жизнь, несмотря на разруху, голодность расцветала. Строился Лазаревский институт, Окреп-Кольцовский, появились Институт Марциновского, Институт народного здравоохранения. Не возводили многоэтажных корпусов. Институты размещались в старых особняках, по нынешним понятиям вовсе маленьких. И людей в них работало немного. И все это тогда шло на пользу. Важно было и то, что за время мировой войны, потом гражданской, накопились идеи, желания, замыслы. Все это ринулось в дело при первой же возможности. Получился всплеск русской науки 20-х годов. Был возобновлен журнал «Природа», основан Кольцовым журнал экспериментальной биологии, Лазаревым журнал «Успехи физических наук».